Глава 5. Кассандра Гранина. Когда я пришла в себя, то надо мной уже склонился незнакомый черноволосый мужчина. Судя по белому халату с зелёной эмблемой какого-то растения, целитель. Вот и чудно, что вы пришли в себя. Обаятельно улыбнулся он, сверкая изумрудными глазами. Голова кружится или тошнит? Нет, отозвалась я, осознавая, что мой голос звучит немного хрипловато. Бросила взгляд в сторону и заметила немного встревоженного Маркуса. А это Нардарий, наш штатный целитель. Представил мой начальник незнакомца. Не отвлекай, потом познакомишь, велел мужчина и снова посмотрел на меня. Слабость чувствуется? продолжал допытываться он. М-да. Сильная. По шкале из 10 баллов 20. Вздохнула я и грозно посмотрела на Нардария. Понял, сейчас займёмся. Он чуть повернулся к раскрытому чемоданчику, где хранились лекарства и разные медицинские инструменты. Часть из них я видела впервые и уставилась на них с огромным любопытством. Что не так? Вы не доверяете моей квалификации? заметил мой взгляд на Ардарий. Что вы просто интересно. Нара Касандра, новый космический алхимик звёздного ветра пояснил Нар Маркус. Дарья удивлённо приподняла брови, вдруг по-доброму улыбнулся и сказал. «Теперь-то мне понятно ваше любопытство. Другая планета, другой уровень медицины. Если захотите, чтобы объяснил действие какого-то прибора, скажите. А пока выпейте, пожалуйста, восстанавливающие силы. Необходимые витамины сейчас тоже в калю». Анализатор показал, что вам не помешает, а так в целом всё хорошо. Спасибо, ответила я, делая первый глоток лекарства. Немного поморщилась от горьковатого вкуса, но выпила всё до капли. Упадок сил это у вас на ракасандра от всплеска сил. А вот почему произошло последнее? Дарнари посмотрел в мои глаза, пронзая взглядом. У меня был непростой период. Нашлась я, понимая, что правду, такую, какая она есть, сказать никому не смогу. Я заканчивала учиться в академии, потом тут же случился переезд. Усталость и сильные эмоциональные потрясения вполне могут привести к подобным последствиям», — согласился Дарий, но при этом посмотрел на Маркуса и перевел взгляд на Диара, в объятиях которого находилась Александра. «Берегите себя», — велел он. Маркос, пока идёт адаптация, не увеличивай для Нара Касандры стандартную нагрузку, чтобы не ослабить организм ещё больше. Да я в полном порядке. Тут же нашлась я, готовая вскочить и приняться за работу. Нара Касандра. Я рад, что это так, но пожелание целителя учту. Правда, хотелось бы самому понять, что такое для вас нормальная нагрузка. «Да говори уж прямо, слово «нормально» вообще в большинстве случаев нельзя применить к «звёздному ветру», — неожиданно сказал Нардиар. Маркус вздохнул и развёл руками. «Мне бы не хотелось лишаться нового перспективного сотрудника», — серьёзно заметил он, не сводя с меня глаз. «Но если вы передумали...» К щекам после этих слов прилил жар. «Я не передумала, и мне очень нужна эта работа, и... и мне искренне жаль» что случилось непредсказуемый всплеск силы и я частично разгромила ваш кабинет такое да кому не привыкать хмыкнул Дари и снова каким-то неизвестным прибором сканером считывая состояние моего организма и довольно кивая и не говорите покачал головой Нармаркус то есть вы не сердитесь из-за погром всё же уточнила я Нет, его последствия можно устранить без особых и я бы сказала усилий. Я вздохнула от облегчения. Конец света для меня отменялся. Я оставалась на работе, могла строить планы на будущее и вдруг поймала взгляд Шархата. Он стоял дальше всех, почти у выхода, прислонившись к стене и скрестив руки. В глазах билось неистовое пламя, которое и не думало гаснуть. Вот она причина моей потери контроля над способностью и причина сильного эмоционального потрясения во всей своей красе мужественный настолько, что внутри всё замирает от ощущаемой исходящей силы горячая если бы я могла растаяла словно воск от свечи и невыносимо далёкая недостижимая как звезда вот о чём я думаю о чём я думаю именно сейчас Мне стало на одно открытие, а значит и на одну проблему больше. Мои крылья тогда появились не от эмоций, а, кажется, от близости этого мужчины. Одно его случайное прикосновение едва ли не пробудило их во мне снова. Я их почти почувствовала. Вот же бездна, полная и окончательная. Надо избегать встречи с Шархатом любой ценой и всеми доступными способами. Если не хочу, чтобы все вокруг узнали, кто я. Иначе точно обрету новых врагов, лишусь работы и возможности найти родных. Всё же слухи о моей расе рантарцах ходят те ещё. Я сделала медленный вдох и выдох и неожиданно поймала взгляд Александра. Та едва заметно покачала головой и прикусила губу, словно хотела что-то сказать, но передумала. Она умеет читать мысли или же просто у меня была чересчур выразительная мимика, и не разобрать. До этого я опасалась применять свой дар в компании едва знакомых ариатов. Но сейчас моё любопытство победило. Я сосредоточилась и внезапно очень чётко увидела потоки её энергии. Их было несколько, все яркие и чистые. Один совсем тонкий, голубовато-золотой, сплетённый из двух. Я невольно улыбнулась. Александра и Диар ждут ребёнка. Улыбнулась ей, радуясь за эту красивую пару. Что-то подсказывает. Их путь, к счастью, не был простым и лёгким. «Ну, всё готово. Лечение я закончил», — сказал Дарья, убирая анализатор и сканер в чемоданчик. «Если что, я на связи. Набирайте, как буду нужен». «Спасибо», — в один голос сказали мы с Нар Маркусом. Целитель покинул разгромленный кабинет, я поднялась и печально вздохнула. Кабинет владельца «Звёздного ветра» напоминал побоище. Уцелел лишь диван, на котором до этого сидел Диар и Александра. До стол и кресла Маркуса. Всё остальное либо осыпалось пеплом, либо ледяной крошкой. На окнах вился морозный узор, в воздухе порхали снежинки и медленно кружились огненные искры. Я хоть и чувствовала себя после обморока вполне сносно, но о том, чтобы собрать остаточную энергию и попытаться привести в порядок стену, не шло и речи. Мне стоит извиниться за этот погром или как. Спокойно поинтересовался Шархат, неожиданно обрывая все мои мысли. Даже боюсь представить, как это будет выглядеть. Обречённо заметил Маркус. Сел за стол, поставил на него локти и положила на ладони голову. Шархат и Диар переглянулись и оба разом встряхнули ладонями. От рук Шархата сорвался огненный вихрь, подхватывая пепел и уничтожая его. От рук Диара стелился мороз. Обу рага натолкнулись, закружили и ударной волной прошлись по кабинету Нормаркуса. Я не успела и охнуть, как и огонь, и мороз исчезли. А кабинет стал таким же, как и был раньше. И мою стену они тоже каким-то немыслимым образом привели в порядок. Не верящая я огляделась, ткнула пальцем в восстановленный непонятными силами стул и уставилась на мужчин огромными от удивления глазами. А вы это как? Я развела руками, теряя слова. И огонь, и мороз это всё та же энергия, которую можно как отпустить, так и призвать обратно пояснил Нар Диар, не сводя с меня глаз. Он держался немного настороженно, но вполне уверенно и спокойно. А когда Александра положила руку ему на плечо и едва заметно погладила, даже немного расслабился. Большая часть напряжения ушла, осталась лишь сила. Итак, Нара Кассандра со всеми моими лучшими сотрудниками с третьим уровнем способностей, двумя термокинетиками и одним интуитом, Мы вы познакомились. Присаживайтесь, будем говорить о работе. Так, Александра интуит. Теперь понятно, почему она так чутко реагирует на любые проявления чужих эмоций. Шархат и Диар впрочем поразили меня не меньше, и чувство страха и восторга слились в один непередаваемый коктейль. Нар Маркус, как ни в чём не бывало, налил себе апельсиновый сок и сделал глоток. Я присела на стул, старательно держа дистанцию с Шархатом. Расскажите, какой способностью обладаете Нара Кассандра? О наших талантах вы уже знаете, попросил Нар Маркус. Я получила от вас лишь общие сведения, и этот разговор отложил. Всё же беседовать по Лиару не всегда безопасно, когда дело касается способностей. Это мне было понятно, но я была признательна, что Маркус счёл нужным сказать всё так прямо. Я сильна в искус малхимии, выдохнула в ответ, стараясь держаться уверенно. Усилены две грани: первая возможность видеть суть вещей. Я могу бросить взгляд на что-то и тут же, лишь немного сосредоточившись, записать формулу любого, даже самого сложного вещества, и предположить, для чего оно используется или где будет полезно или вредно. Я наугад выбрала несколько предметов в кабинете и назвала нужные данные. Дав краткую сводку о планете, откуда материалы родом. Впечатляет, выдохнула Александра. А какая вторая особенность? поинтересовался Нардиар. Она немного схожа с первой. Я вижу энергию, которая пронизывает вещи. Она разная, состоит из множества потоков. Я могу её забрать, разрушив вещь, или вытянуть нужную из окружающего пространства, пронзить ей предметы и изменить его свойства. Смешать, разумеется, тоже могу. Впрочем, это и есть суть моей специальности создавать при помощи энергии что-то новое, закончила я. В основном, судя по вашей анкете, вы занимаетесь эликсирами, уточнил Маркус. Да, это самое любимое, улыбнулась я, зная формулу и имея возможность видеть энергию и работать с ней. Создать даже сложный эликсир мне вполне по силам. Правда, если экспериментировать, то это занимает время. В глазах моего начальника мелькнули любопытные искры, и он уточнил: "Вы работаете только с неживыми материями?" "Да, забрать энергию у живого существа или представителя любой расы я могу, но для меня это очень болезненный и затратный по силам процесс. Ем. Мне это не по душе. Я давно выбрала созидательную сторону космоалхимии пояснила тут же, стараясь не чувствовать, как возвращаются воспоминания о случившемся в приюте. Когда я ведь едва не убила и сама чуть не умерла. И даже все мои тренировки не убирали страх, что подобное может повториться и сломать меня. Покажете? с интересом спросил Нар Маркус, не подозревая о моих мыслях. На любом предмете. Немного волнуясь и стараясь скрыти это, я взяла в руки стеклянный стакан, расположенный на столе. Притянула энергию, окутывающую металлическую ножку стола, и окутала ей посуду. Маркус потянулся, взял у меня металлический стакан и постучал по нему пальцем. А я-то думала, это мой дар один из запасных. Неожиданно улыбнулся Нардиар, на чем поверг меня в шок. Никогда не думала, что этот холодный мужчина способен на подобное проявление эмоций. "Да вас, Нара Кассандра, надо прятать и никому не показывать". Вы же можете создавать или уничтожить любое оружие, хмыкнула Александра. Я бы сказал, Нара Касандра сама и есть оружие, задумчиво заметил Маркус. Я понимаю, что это опасно и для меня, и для вас, но надеюсь, работе мои способности не помешают. Карис отзывалась о вас как об ответственном и целеустремлённом специалисте, заметил мой начальник. Так что Испытательный срок стандартный месяц. Работайте. Если будет нужно, не стесняйтесь обращаться за помощью. И надеюсь, вы станете частью нашей команды на Ракасандра. Мне бы этого очень хотелось, честно ответила я. Маркус кивнул, нажал на сенсорную панель на своём столе, и из внутреннего отделения появился ящик. Возьмите, неожиданно протянул он коробочку. В ней Илиар последние разработки. Но ваш не потянет большинство программ, которые мы используем в Звёздном ветре. Берите Nara Cassandra. Поддержала Маркуса Алекс. У нас у всех такие. Они в разы удобнее, чем стандартные модели. Сверхпрочные, непотопляемые, огнеупорные. Пришлось сдаться и согласиться на этот неожиданный подарок. В конце концов, его всегда можно вернуть, а подобную дорогую вещь я себе всё равно позволить не могу. Я сейчас вызову сюда начальницу лабораторного отдела, Эльзу Диарс, познакомлю вас. А остальных сотрудников она представит вам сама, сказал Нор Маркус, пока я синхронизировала данные. Есть два срочных задания, с которыми вы должны справиться сегодня. Файлы скину на Ляр. закончил мой начальник, отправляя вызов через браслет. Я коротко кивнула и в сотый раз за этот разговор попыталась не обращать внимания на прожигающий мою спину взгляд Шархата. Вздохнула поглубже и снова уткнулась во вспыхивающие голограммы, сосредотачиваясь только на этом. Я не могла себе позволить сдаться. Это значит, придётся контролировать эмоции и уйти с головой в работу, чтобы этот огненный мужчина исчез из моих мыслей. Только почему же я в подобное ни капли не верю?